Заключение к разделу второму. По своему географическому положению, передняя Азия была связующим звеном огромного евразийского континента, куда сходились пути со всех концов тогдашнего цивилизованного мира. Через Малую Азию обеспечивалась связь с Балканским полуостровом, через Кавказ со степями Юго-Восточной Европы, На восточном Средиземноморье пересекались дороги из Египта и северо-востока Африки, из глубин Аравийского полуострова и Месопотамии. Подходили морские суда со всего Средиземноморья. Через горные перевалы, загроса, страну Эламитов и Персидский залив открывались просторы Иранского Нагорья вплоть до далекой Индии. Исключительно выгодное географическое расположение передней Азии дополнялось богатыми природными ресурсами, в том числе полезными ископаемыми. Обилие солнца и воды, необычайное плодородие почвы в валювиальной долине Месопотамии приносили самые большие в древности урожаи. Богатая фауна и флора, в частности многие виды злаковых растений, и диких пород скота, пригодных для приручения, запасы металлов, меди, серебра в юго-восточной части Малой Азии и Северной Сирии, удобные пути торговли и передвижения в виде великих рек Тигра и особенно Ефрата, создали именно в Передней Азии благоприятные условия для жизни человека и бурного развития производства общественных отношений и культуры. Неудивительно, что именно Передняя Азия стала одним из основных центров формирования человеческой цивилизации. Наиболее благоприятные условия для развития человеческого общества в 7-5 тысячелетиях до нашей эры сложились в Месопотамии, сначала в ее северной части, где возникли развитые неолитические культуры Хасуна и Халаф, затем центр тяжести сместился в Южную Месопотамию, где сформировалась одна из древнейших цивилизаций – Шумерская. Развитие городов-государств Шумера, а затем и других классовых обществ и государственных образований Месопотамии, определялось успехами поливного земледелия и постепенного создания мощной ирригационной системы, которая обеспечивала благоприятный водный режим, высокие урожаи, а стало быть, большой объем прибавочного продукта, основы существования господствующего класса, сильной армии и довольно развитого бюрократического аппарата. В течение третьего тысячелетия до нашей эры Месопотамия наряду с Египтом была самой высокоразвитой областью тогдашнего мира. В Месопотамии существовали многочисленные города с разнообразными ремеслами, сложными общественными отношениями, сформировалась оригинальная и высокая культура. Напряженные внутренние социальные конфликты, необходимость в создании общегосударственной системы ирригации, Борьба с нападавшими соседними племенами привели к появлению централизованного деспотического государства. Сначала во главе с династией Саргона-Акадского, а затем с третьей династии Ура. Высокий уровень социально-экономического и политического развития в Месопотамии третьего тысячелетия до нашей эры оказал большое стимулирующее воздействие на ход исторического развития других районов Передней Азии и прежде всего племенного мира Малой Азии и населения Восточного Средиземноморья. Рабовладельческие общества Малой Азии и Восточного Средиземноморья сложились позднее, чем в Месопотамии и Египте, и в значительной степени под их влиянием. Замедленные темпы развития во многом были связаны с ограниченным прибавочным продуктом земледелия, использовавшего для орошения небольшие речки или вообще рассчитанного на дождевые осадки. В Малой Азии небольшие города-государства появляются лишь в начале второго тысячелетия до нашей эры. В результате их объединения В XVIII веке до нашей эры складывается Древнехетское царство. В XIV-XIII веках до нашей эры Хетское государство достигает вершины могущества, наносит поражение Египту и простирает свои владения до Палестины на юг. Однако представляя собой военно-политическое объединение областей, лишенных внутреннего экономического единства, хетское государство в конце 13 века до нашей эры распадается под ударами народов моря и Ассирии. В восточном Средиземноморье небольшие города государства возникают в третьем начале второго тысячелетия до нашей эры в земледельческих оазисах и пунктах оживленной торговли, на морском берегу эбла библ угорит Алалах. При этом в северных областях большое значение имели торговля и культурные связи с Малой Азией и Месопотамией на юге и побережье с Египтом. Со стороны степей неоднократно происходили вторжения скотоводческих племен, которые, как и в Месопотамии, быстро смешивались с соседлым населением и усваивали его культуру. Таков был в 18-17 веках до нашей эры Гексосский союз, вскоре распространивший свою власть на Египет. Однако объединения подобные ему были непрочными. Основное развитие шло в небольших государствах типичным примером которых является Угарит. За господство над этими небольшими владениями развертывается ожесточенная борьба между Египтом и Хеттами. Позднее в эту борьбу активно включается и Ассирия. Особенности внутреннего развития основных государств Передней Азии и международной обстановки в конце Второго И начале первого тысячелетия до нашей эры привели к ослаблению и распаду крупных государственных образований типа Вавилонского царства, хетской державы, Ассирийского государства. Для конца второго и особенно первой трети первого тысячелетия до нашей эры для всей Передней Азии характерно развитие городов международной торговли Повышение роли купечества. Торговые города Финикия охватывают своими торговыми операциями весь бассейн Средиземного моря и даже выходят за его пределы. В этих городах развиваются специализированные ремесленные производства, работающие на экспорт. Торговля идет рука об руку с пиратством, похищаются и продаются в рабство свободные люди. Рабы трудятся в ремесленных мастерских. Крупные торговцы и рабовладельцы ограничивают влияние царской власти, и в городах Финикии сильны олигархические тенденции. Из финикийских колоний в Северной Африке выделился Карфаген, который в 8-5 веках до нашей эры превратился в самостоятельное рабовладельческое государство. В значительной мере с развитием международной торговли связан и расцвет городов-государств на юге Аравийского полуострова, где с конца второго тысячелетия до нашей эры формировалось классовое общество в среде оседлых племен, занимавшихся поливным земледелием. Повсюду мелкие государства получают дополнительные стимулы для развития, с вхождением в широкую систему торговых, политических и культурных связей, объединявших страны Древнего Востока. Ярким проявлением этих тенденций было создание крупных держав, мировых монархий, охватывавших большую часть тогдашнего цивилизованного мира. Первой из таких держав была Ассирия. В 8-7 веках до нашей эры, Она захватывает всю Переднюю Азию и Египет и превращается в могущественную военную империю. Однако одностороннее развитие хозяйства за счет беспощадного грабежа соседей, а также неоправданной жестокости и разрушения, чинимые ассирийцами, во многом предопределили поражение Ассирии в конце VII века до нашей эры в борьбе с молодым Мидийским царством, выступившим в союзе с Вавилоном. После кратковременного расцвета Мидии и Нового вавилонского царства, они, в свою очередь, пали под ударами Персии. В рамках огромной Персидской империи, простиравшейся от берегов Игейского моря на западе до реки Инд на востоке, было впервые достигнуто Насильственное политическое объединение большей части Древневосточного мира.